Буря оказалась ливнем, с диким ветром вперемешку. Облака шли чуть ли не над самой головой, ветер гнал дождь почти горизонтально. Но, если честно, я ожидал худшего. Но всё же прорываться через это всё на маленьком муне точно не следовало. Правильно мы здесь приземлились. В шкафу в офисе нашлась колмановская пропановая лампа с запасными баллонами. Так что сидели мы со светом, поглядывали в окна в ожидании просветов в облаках. Допили кофе, сварили заново. Прямо на лампе перекусили пару раз. И даже не только перекусить успели. Всё равно больше заняться было нечем. Когда в облаках появился просвет, было уже поздно лететь дальше, иначе придётся садиться среди ночи. Поэтому решили ждать до утра и вылететь пораньше. у т и осталось часов пять, не больше. А утро настаёт очень рано. Так что не было смысла лететь даже через то, что в это время здесь принято называть ночью. Так хоть будет на что посмотреть. Дождь превратился в мелкую морось, ветер стих. При строечке к офису я нашёл заправленный и вполне рабочий дизельный генератор, который легко запустился. Из этого созрела следующая идея — завести всё же пикап и съездить на нём в посёлок. До темноты было ещё достаточно далеко, даже долгие летние сумерки ещё не наступили. У нас с собой джамп-стартер есть, его потом дозарядить можно будет от генератора. Я открыл капот пикапа, вытащил из сумки д ж а м s t a r т е р GLC, размотал кабели, кинул красный на плюс, а чёрный — на землю. Включил, убедился, что индикатор показывает полный заряд. Нормально. Мне его ещё на пять таких машин хватит. Или 10. Вернулся в кабину, повернул ключ, выждал несколько секунд, затем попробовал завести. Движок схватился с первой же попытки. Эти штуки вообще очень эффективные. Пока упаковывал девайс, прислушался к движку. «Нормально. Хотя пикап и не новый. И половина бака есть, то есть более чем достаточно. Ладно, пускай крутит. Сейчас поедем и совсем зарядится». ь «Рюкзаки оставляем?» — спросила Настя. «Шутишь? Без них никуда. Если что случится, у нас в них всё». Тут вымерло всё, как мне кажется. Иначе самолёт бы заметили и уже прибежали. «Берём с собой», — повторил я. «Всегда. Никуда без них не ходим». В кабине пикапа пахло сыростью, как из болота. Водительское окно оставалось приоткрытым всё время, что он тут простоял. Вот воды в н у т р и набралось, но на ездовых качествах не сказалось. Пикап бодро тронулся с места и повёз нас сначала к ангарам, которых мы ничего интересного не нашли. Для нас, по крайней мере. Так, обычный набор для ремонта и обслуживания. Ни тем, ни другим мы заниматься сейчас не собирались. Езды до посёлка метров 500 да и то, если считать объезд лощины. Сам посёлок был больше выстроен на сваях, что говорило о том, что снега тут наметает много. Прямо на въезде школа, большой магазин Нотерн, а дальше ещё один. Из магазина пахло нехорошо, так что даже заглядывать туда не стали. Нашли участок конной полиции, а в участке сильно разложившийся труп в форме. Напоролись на стаю одичавших собак, отпугнули парой выстрелов. Вскрыли пару домов наугад, но нашли там всё те же разложившиеся трупы. «Тут все и вымерли», — сказал я после того, как вышел из третьего по счёту дома, жадно вдыхая чистый воздух на улице. «Деваться им было некуда. А если и был кто-то с иммунитетом, то давно на материк отсюда убрался». Как убрался, вопросов не возникло. посёлке были лодки, такие добротные рыбацкие лодки, рассчитанные на волну. На п о д о б н о й дойти до совсем н е д а л е к о г о материка несложно, тем более для местного. Мы заехали в маленькую гавань, постояли, посмотрели на эти самые лодки, подышали ветром с моря. Потом прямо на берегу я увидел о л е н я к а р и б у Сначала тот нас не заметил, мы не шевелились, а он от людей, похоже, отвык. Потом дернулся, поднял высоко голову с длинными, похожими на лиру рогами и сорвался с места в бег, быстро исчезнув за старыми домами. Интересно, что его сюда привело? От нечего делать, пошел проверить и обнаружил открытый сарайчик, почти до края, забитый под закаменелыми от сырости пачками соли. «За с у л ь ю он сюда прискакал, оказывается». «И ты на таких охотиться собирался?» — требовательно спросила Настя. «Не только на таких, но не собрался вот, как видишь», — вздохнул я. «А вот если мы здесь застрянем, то вот тогда только на таких и придётся охотиться». «Иди ты», — возмутилась она. «Здесь мёртвое место, я сюда даже подходить не хочу. Поехали обратно. Поспим мы вылетим». «Ну да, делать в посёлке точно нечего». Доехали до бензоколонки, где нашли в танках и бензин, и солярку, но Афгаса среди них не нашлось, так что валим отсюда короче. Развернулись и неторопливо с черепашей скоростью покатили к аэродрому. И даже не сразу поняли, что звук двигателя грузовика как-то изменился. Сквозь него словно гул какой-то пробивается. И лишь когда я уже почти выехал на аэродром, гул наконец прорезался во всю мощь. «Самолёт!» — испуганно вскрикнула Настя. «Точно. Откуда-то приближается самолёт. Большой самолёт, это точно. Валим отсюда!» И одновременно с этим я утопил педаль газа в пол, направляя машину в сторону ангара, возле которого на растяжках стоял самолёт. Двигатель п и к а п о зарычал тигром из дырявого глушителя, выбросил клуб дыма из трубы, а машина резко прибавила ходу. «Где самолёт? Где?» е запада идёт, слышу по звуку. Через минуту мы были уже на месте». Настя бегом кинулась к самолёту, крикнув «Отвязывай!», а я схватил рюкзаки, сумку с джамп-стартером и помчался следом. «Вон самолёт идёт, низко уже, вижу. Прямо на нас, кажется. Высокое крыло, четыре двигателя, пузатый фюзеляж. Си-130, Геркулес. Дальше самолёт взял к северу, явно ложась на круг, чтобы зайти на полосу, как и мы, с востока. Настя уже за штурвалом. Никаких осмотров, сразу заводимся». Я забросил рюкзаки и свой карабин назад, соскочил с крыла, рванул конец узла на первой растяжке, даже не стал отвязывать от кольца. Некогда. Если Геркулес идёт сюда и перекроет полосу, всё, невзлетим. А это точно за нами. Почему? Да потому, что больше им незачем сюда лететь. Вторая растяжка. Двигатель Муни зажужжал, запустился, пропеллер бросил меня мелким ссором с земли. Снова взгляд на летящий самолёт. Белый с красным. Не удержался, вытащил бинокль. «Береговая охрана США». «США?» «У нашего анклава все канадские сплошь. И уж точно такого Геркулеса нет». «Давай быстрее!» — крикнула Настя. Она тронула Муни с места, когда ещё дверцу за собой захлопнуть не успел. Разворот на прыгучем гальковом покрытии выходил на полосу. Геркулес завершает вираж. Скоро на посадочную глиссаду выйдет. Муни на ходу, вписываясь в полосу, Продолжает набирать скорость. Я судорожно застёгиваю ремни, откинувшись на спинку сиденья. Тряская пропеллер перед глазами расплылся в круг. Вон большой самолёт перед нами. «Ты видела? Самолёт американской береговой охраны. А нам какая разница?» — пробормотала Настя. «Всё, не мешай». Молчу. Муни уже бежит по полосе, шуршит галька под колёсами, а Геркулес на посадку пошёл. Там какой-то пилот лихой, не стал плавным манёвром заморачиваться. А как-то очень быстро на нужный курс вышел. Он на нас, а мы на него. Прямо на полосу идёт, прямо оттуда, куда нам взлетать. Тряска прекратилась, самолёт оторвался от полосы. Я скосил глаза на Настю. Вид у неё бешеный, словно в лобовую идёт. А это так и выглядит. Муни набирает скорость, но почти не поднимается вверх. От нас до Земли метров пять. Я это и так вижу. На прибор осмотреть душевных сил не хватает. Смотрю лишь на большой массивный самолёт. п у с к а ю щ и й с я нам прямо навстречу. «Ближе, ближе!» «Твою мать!» — заорал я. Широченное брюхо Геркулеса прошло прямо над головой. Тугая воздушная волна ударила в наш самолёт, потянула его к земле. Но Настя каким-то невероятным усилием удержала машину на лету, а затем Муни начал карабкаться вверх изо всех своих сил. «Есть!» — только и сказала Настя. «Я знала, что он не станет садиться, если мы пойдём ниже него». При этом дышала она так, словно марафон пробежала, а глаза были шальными. Муни резко, как истребитель из кино про войну, завалился на крыло и описал поворот на 180 градусов. «Где Геркулес?» «А, вот он, тоже в вираже, но длинном и плавном. Машина у них всё же большая и тяжёлая, не то что у нас. В манёвре мы им сто ч к у в п е р ё д даём». Я потянулся к кнопкам навигационной системы, но Настя резко меня одёрнула. «Не включай». «Почему?» «А как они нас нашли, как ты думаешь?» Я о т д е р н у л пальцы от прибора, как от горячей сковороды. «Ну да, ну да. Мы же бежали от своих, а самолёт федералов, это однозначно. А вот им, выпусти нас по сигналу GPS, никаких проблем. Вся эта система у них в руках, и осталась. Так ведь?» «А как полетим?» «По компасу и о р и е н т и р а м Здесь нет ориентиров, и не будет». Она задумалась, потом сказала, кивнув. «Ключи на минуту, они всё равно знают, что мы здесь». «Возьми просто курс. Запомни. И дальше по компасу». «Это да. Пока скрываться глупо. Где Геркулес?» «Все еще на в е р а ж в обратную сторону идет. Похоже, что нас пока потеряли. Радар на нем стоит только погодный, направлен вперед. Им нас искать надо глазами. А мы как раз за хвостом и удаляемся». «Точно самолет береговой охраны?» — спросила Настя. «Точно. Красно-белый. И надпись на месте. Плохо». — поморщилась она. По топливу мы, скорее всего, от них не уйдём. У модификации для береговой охраны дальность 5000 н м а й л о в Им же надо подолгу над морем летать. Так, попробуем уйти от них прямо на солнце. Скорость ю Геркулеса побольше, чем у нашей птички. Так что, если они нас увидят, догонят. Другое дело, что они будут делать, если догонят. Хотя, если у них топлива так много, то я бы просто держал нас на прямой видимости и ждал, пока у нас самих бензин закончится. Так, включилось. «Стоп! А как они могут нас вычислить?» Вдруг озадачился я g ж и п в режиме приёмника работает нет? Мы же никаких сигналов никуда не посылаем? А как ещё?» «Да, вот как ещё?» Ну ладно, я тоже запаниковал. Сдуру подумал на а д ж и п но это не он. Нет, я примерно уже понял, как за нами погнались федералы. Их агент стукнул по спутниковому. Но вот как обнаружили? «Транспортер они как-нибудь могут запросить?» Я его отключил а давным-давно. И ниоткуда его запрашивать, радары не работают. Его только с земли или другого самолёта. Тогда что? Тогда нас могли слушать дома, не постоянно, только на запись. Но запись прослушали, когда выяснилось, что мы улетели. Кто мог это делать? Да кто угодно. И из записи поняли, где нас искать. Но опять неувязочка. Как-то слишком всё же ловко нашли. В середине пути. Хотя по логике тогда должны были ждать уже в конце маршрута. Да, если бы подслушивали, то ждали уже там. Стоп. А ведь спутниковая группировка ещё существует, так? Может, они нас просто со спутника увидели? Это же один, единственный самолёт над бесконечной пустотой. А ведь так и есть, наверное. И что нам делать? Я изложил Насте свою теорию. Она помолчала, затем просто сказала. Тогда не отключай. И что будем делать? Ты предлагай, я просто пилот, вздохнула она. Я даже не знаю, как GPS работает. А что тут предложишь? Если на нас смотрят со спутника, то, то спутник мог уже и уйти. Если он видел, как мы садились, то это было давно. То есть вероятность того, что нас могут увидеть только с Геркулеса, уже есть. Но если нас слушали дома, то про Сент-Джон смогут знать, так что лететь туда нельзя. А куда можно? В Галифакс? Или искать какие-то совсем маленькие поля? И там опять же не окажется топлива, и тогда придётся бросать Муни, и без него, с его дальностью полёта, Вся затея псу под хвост. «Нам только в Галифакс, солнце моё!» — выдал я, наконец, решение, углубляясь в навигатор. «Чуть меньше тысячи н м а й л о в Дотянем, вполне. Устанавливай курс, а я попробую к земле уйти. Они уже развернулись давно. Самолёт яркий, чтобы, если что случилось, искать было легче. А нам бы как раз, чтобы искать было хуже. Но горевать поздно». м о н и чуть прибавил скорости, выйдя на пологое пикирование. Навигатор взял маршрут на Галифакс, вытянув туда п р я м о ю курса. Гадство! В этих самолётах ни окон, ни зеркал заднего вида не предусмотрено. Если Геркулес развернулся и тащится следом, то мы его просто не увидим. Хоть бы камеру какую назад выводили. Настю, похоже, беспокоило то же самое. Потому что она вдруг завалила самолёт в крутой вираж, затем чуть выпрямила, закрутила головой, выругалась, обнаружив нечто вроде пузатой мухи с широко раскинутыми крыльями, не так уж и далеко от нас, и направила наш самолёт ему навстречу, снова с подныром. Попробую оторваться. Геркулес в два раза быстрее нас, но может лететь и достаточно медленно. И разворачиваться ему долго и неудобно. Но так они же и не атакуют. Они могут просто пологой змейкой за нами следовать, и всё. Зато скоро наступит темнота, та самая, которую мы хотели избежать. А навигационные огни мы, понятное дело, не включали. Вот тогда у нас с появится ш а н которым надо воспользоваться. Идём пока куда шли, не трать топливо, сказал я. Скоро стемнеет, часа три ночи будет, тогда оторваться попробуем. В общем, дальше шли быстро, а Геркулес, как я и предполагал, тащился следом змейкой, время от времени попадая в поле зрения. Но сумерки становились всё гуще и гуще, постепенно переходя в ночь. И когда стемнело, Настя опустила самолёт совсем низко, рискуя влететь в какую-нибудь гору, и резко сменила курс. «Раз, потом второй, а после третьего поворота мы увидели удаляющиеся на фоне ещё сероватого неба силуэт Геркулеса. А я ввёл в навигатор координаты Галифакса. А затем Муни начал вновь карабкаться вверх, чтобы выйти на оптимальную высоту».